Сонет восемьдесят Нуждалась ли ты, друг, в прикрасах, и я не знал, И к белизне твоей румян не прибавлял. Я думал, что ты все далеко превосходишь, Что может дать поэт, которого ты водишь. А если громче я тебя не воспевал, То только потому, что сам же доказал, Как мертвенно перо мое изображало Все, что в душе твоей цвело и обитало. Молчание мое, ты мне вменила в грех, И тем грехом могу хвалиться я при всех, Так как вреда мое молчание не наносит, А похвалы иных забвения приносит. Мой друг! Твои глаза мне больше говорят, чем весь поэтов хор, прославивший твой взгляд».